Окружавшие их ратники начали подтягиваться ближе, предвкушая интересное зрелище. Останавливать поединок никто и не думал. Здесь не было товарищей, как в обычном войске. Все эти мужчины шли за сокровищем, а потому приходились друг к другу не братьями по оружию, а прямыми конкурентами. Чем меньше людей дойдет до цели, чем меньше вернется назад, тем больше окажется доля каждого уцелевшего. Так чему мешать выгодному делу? «Бояре, не бна, со слабой надеждой попросила Дарамила. «Ты пока коней в общий табун отведи, да ужин накрой». «Так мы жрать его одной придется!» — восторженно провозгласил парень. Рванул руку из-за пазухи, и в воздух взметнулся какой-то порошок. Середин повел носом, лихорадочно пытаясь угадать, с каким колдовством придется иметь дело, а от тем временем оседал вниз, прямо на Волхова. По его рубахе голове ногам словно побежали мелкие черные мураши, кружась, сталкиваясь, разбегаясь. И вдруг черты его начали пропадать, рассеиваться подобно стая мух, и колдуна не стала. «Ах!» — восторженно взревели всадники, что сопровождали парня. Олег услышал рядом резкий выдох и тут же присел, прикрывшись сверху щитом. Спасительная деревяшка жалобно хрустнула, принимая в себя лезвие. Ведь он подпрыгнул, отскочил в бок и закрутился надеясь найти хоть какие-то приметы противника. «Ха!» — опять прозвучало совсем рядом, и Середин еле успел забросить щит за спину, одновременно выкидывая вперед сабельный клинок. На этот раз его жизнь спас Умбон, лязгнувший под стремительным ударом. олег развернулся, ощутил, как верхний край щита повелся вперед, как это обычно бывает перед верховым ударом. Сделал наугад длинный выпад, но никуда не попал и опять отскочил в сторону, не желая оставаться неподвижной мишенью. Ратники вокруг орали, как оглашенные, что-то советовали во всю глотку, хохотали. А он чувствовал, как низ живота начинает скручивать от предсмертного ужаса. «Что? Что делать?» Если он не придумает что-то прямо сейчас, его просто прибьют дешевым варяжским топориком. Прибьют навсегда, без права на отыгрыш. «Тихо!» — вскинул Олег вверх щит и саблю, и от неожиданности собравшиеся вокруг мужики притихли. «Всего на миг!» Но ведун успел услышать слева шелест травы, осторожное переступание. И его обостренный предчувствием смерти слух, вычленив нужный звук из многоголосой сумятицы, цепился в него острой хваткой, не выпуская больше ни на миг. Выдох. Олег выбросил навстречу щит и уже в третий раз топорик почти насквозь прорубил легкие тополиные доски. Шорох шагов двинулся вправо. Ведон стремительно развернулся, резанул наугад. Прыгнул вперед. Молниеносно выбросив щит и одновременно рванув в воздух справа от себя. «Нет, все мимо. Так невидимку не достать. Он ходит на безопасном расстоянии, быстро сближаясь лишь для того, чтобы нанести удар самому». Средин остановился, выставив саблю щит вперед, прислушиваясь к тому, как шаги медленно смещаются за спину и даже чуть пуганул пустоту перед собой, ткнув ее саблей. Тихий вдох сзади, так врываться в легкий воздух, когда человек, выпрямившись во весь рост, замахивается из-за головы. «Ха!» — с натугой выдохнул волху. «Ха!» — эхом ответил ему Бедон, спиралью скручиваясь вниз, падая на колени, одновременно вскидывая щит над головой и широким взмахом, рубя воздух в воздух полуметра над землей. Клинок дрогнул дважды, но вскрик боли раздался только один. С тяжелым шумом смялась трава возле колеса, и Олег стремительным уколом в это место завершил схватку. — В бою не нужна мудрость, — шепнул он траве. — В бою нужно мастерство. Средин выдернул саблю. Отер клинок от тела убитого чуть ниже раны, вогнал в ножны, кинул щит на войлок возле облучка, повернулся к замерзшей в неуверенности толпе, развел руками. — "Всю продолжения не будет. Зрители разразились восхищенными криками и начали расходиться. Всадники, прихватив лошадь своего чародея, тоже умчались прочь. «Боярин, боярин!» доромила перепрыгнув оглобли, сжала сжал Олега в объятиях, принялась покрывать лицо поцелуями. «Я думала, я боялась...» «Ты богатырь, я так горжусь!» «Вы еще кто-то?» Это был уже не Волхов. На вороном скакуне к Олегу весь опор мчался знатный воин. Бавровой накидке в бархатной, сшитой золотом ферезе, с тяжелым мечом на поясе, явно не нуждающимся в лишних заклинаниях. «Ты чего сотворил, бездельник?» — осадил коня прямо возле середины боярин. «Ты что с чародеем моим сотворил? Ты знаешь, сколько серебра я на него потратил? Сколько за сбор заплатил, ты за это поплатишься!» «Ну вот опять!» — поморщился Олег, дотянулся до щита и, повернувшись, положил руку на саблю. «Смеленно слезешь, а мне его по морде рубануть?» «Как ты смеешь!» — скрипнул зубами боярин. «Да я тебя, я тебя! Поплатишься, душегуб!» Он рванул поводья так, что едва не разорвал пасть коня. Развернулся и умчался прочь, с такой же скоростью, как прискакал. «Ой!» — тискнула Даромила. «Я забоялась, опять начнется». «Не бойся!» — усмехнулся Ведон, ощупывая зарубки на щите. «После того, как я у всех на глазах завалил невидимого колдуна, В этом сборище уже никто не рискнет затеять со мной честную схватку. А щит, похоже, латать пора. Надо, как до жилья доберемся, дерево перебрать. Ладно, накрывай, а я пока приберусь. Кинуло накованный по краю диск на обычное место. Олег нащупал в траве невидимое тело, ухватил за запястье, поднатужился. И поволок вперед, прочь из лагеря. Не бросать же труп там, где они спать собираются. Боярин, обиженный из-за своего мертвого чародея, переговоры затевать не собирается. Ведь не про триизну, про серебро сразу повел. Не свой, наверное, был паренек, нанятый. Ведь он почти дотащил убитого до заросли, уже довольно высокой полыни, когда-то под копыт заставил его снова повернуть голову. Но это была всего лишь верея, красивая, надменная, строгая. «Как она тебя целовала!» — пробромотала бояриня, глядя куда-то в сторону. «Как обнимала! Видать, перепугалась не на шутку. Ты для нее ближе родного, видать. Чего молчишь, Олег?» Чего это тебя, простая девка, интересует? Боярыня Верея. Разве не князем Рюриком мысли твои заняты должны быть? Хочешь знать, то чего я еще не вышла за него замуж, Видон прищурилась Верея. Казна-то пуста у князя. Новый крепость он у себя отстроил. дружинников снарядил справно. Вот и опустила Смердов на землях его пока мало, новых сманить тоже, казна потребна. Подъемные платить, вид богатый показывать. Вот и ухватился кирженецких конясь за весть о сокровищах князя Черного. Ими мысли земли свои поднять, коли не получит, я за него не пойду. Не желаю, чтобы мое родовое поместье он в серебро превратил. Дабы свои угодья обживать. — Ты говоришь так, чаровница моя? Наконец, затащив тело в густую траву, выпрямился Середин. — Словно готова за меня выйти, коли с князем не сложится. — Кому ты нужен, бородяга? С преувеличенным презрением хмыкнул верея Не забывай, колдун, кто тут бояриня, кто черновка. Не забывай. Она понулась, как уна пятками, заставив перейти на рысь. Абедун, пожав плечами, повернул обратно к своим воскам. Туда, где Желана с рук кормила несчастного боярина, а даромила, выкладывала рядом с пирогами мягкий бурдюк с горьковатым хмельным пивом.